Глава восьмая. Русалка Течение вынесло венок на быстрину, и мне пару мгновений казалось, что его пронесет мимо умута. И, наверное, пронесло бы. Мне даже почудился разочарованный вздох Милены. А после я увидела под водой темные тени, похожие на больших рыбин. Слишком больших. Они метнулись к венку. Плеснула волна, выталкивая его с быстриной комнату. Русалки! Варвара всплеснула руками. Быть беде. Сдавленные оханья послышались со всех сторон. Невнятно зазвучали оберегающие заклятия, и только один голос зло и очень четко шепнул мне в самое ухо Получи, ведьма! Внутри меня все заледенело. Неужто так люб, милене Ратмир, что она мне смерти пожелала? В глазах потемнело. Несколько лодок выплыли из прибрежных кустов навстречу девичьим венкам. Да только мне до них не было дела. Сквозь пелену, застилавшую глаза, я смотрела на алые маки и обреченно ждала мгновения, когда они скроются под водой. И не сразу уразумела, что одна из лодок несется комнату. Высокий мужчина в белой рубахе управлял ею стоя, работая веслом с такой легкостью, словно рассекал не воду, а воздух. Ратмир! крикнул мужской голос, Ты куда утянет? Ратмир! Прошипела за моей спиной Фиса с очащимся завистью голосом. Свезло тебе, Еринка. Такого лихого парня приворожила. «Да погоди ты!» Рявкнула на Анфису Варвара. «Не перевернулась бы лодка. Видишь, как он стоит!» А ведь и правда. Ну как перевернется? Нельзя падать в воду на русальной неделе. Не русалки утянут, так водяной заберет. Не любят хозяева, когда люди им в такие дни вызов бросают. «Не надо!» — крикнула я. Но горло сдавил спазм, и я сама себя едва услышала. Варвара же, видать, разобрала мои слова, схватила меня за руку и сжала ее. «Может, и обойдется!» — успокаивающе зашептала она. Аратмир тем временем несколькими мощными грибками пересек быстрину и направил лодку на перерез моему венку. Он почти настиг его, и я, не осознавая себя, сильно сжала пальцы Варвары. Но едва Ратмир наклонился и протянул руку, чтобы подхватить венок, как вода забурлила, и из глубины появилась девичья голова. Длинные зеленые волосы струились по воде. Бледное лицо казалось прекрасным и одновременно пугающим своей синевой. А глаза... Глаза отливали перламутром. Не бывает у людей таких глаз. Русалка была далеко, но почему-то я видела ее так ясно, словно стояла рядом с лодкой Ратмира. Или она показалась так близко только мне. А вот голос ее услышали все, потому что ветерок, шелестящий кустами, внезапно стих, словно вся природа затаила дыхание. Течение замерло, поверхность реки разгладилась, став одним большим зеркалом. И в мертвой тишине голос русалки прозвучал удивительно отчетливо. Не твое, красавец! Протяжно пропела русалка, протягивая к венку тонкие белые руки. Мое! И она теперь моей будет! Я вскрикнула, чувствуя, как что-то невидимое потянуло меня к воде. Ноги сами с собой подались вперед. Стой! рявкнул Ратмир, не сводя глаз с русалки. Не твоя, она, еще жива. Ненадолго! Засмеялась водяная дева. Как только венок притоплю, и душа ее ко мне потянется. Будет в нашем хороводе в ночь на танцевать. Ратмир встал на одно колено прямо в лодке, склонившись к русалке. Лодка опасно накренилась, но он удержал равновесие. «Красавица!» — негромко сказал Ратмир, и в голосе его зазвучали странные, обволакивающие нотки. «Так ли нужна тебе эта девчонка?» А я тебя жемчугом одарю. Краше всех своих подруг будешь. Что мне с твоего жемчуга? Фыркнула русалка. У меня на дне его без счету. Твоя суженная дороже стоит. Тогда возьми амулет хранителя для потерявших путь. Он поможет, когда устанешь продолжить дорогу в тот мир, где души твоих сестер успокоились. Ратмир достал из-за пазухи что-то блестящее — серебряную цепочку с подвеской. «Хорошая вещь!» Русалка протянула руку, принимая подношение. «Однако мало за душу твоей красавицы. Да и рано мне на покой. Есть еще здесь дела». «Тогда любое желание, которое может выполнить хранитель душ», — предложил Ратмир я могу говорить с мертвыми проводить души между мирами находить тех кто ушел за грань одну такую услугу окажу и тебе русалка наклонила голову и глаза ее загорелись жадным интересом любую из этих услуг протянула она найти провести поговорить любую Подтвердил Ратмир, не сводя с нее глаз, и голос его звучал завораживающе. Клянусь даром хранителя душ. Хорошо, красавец! Довольно улыбнулась русалка. Венок твой, а услугу. Она многозначительно посмотрела на меня. Услугу я спрошу, когда время придет. И помни. Ты дал клятву хранителя. Не исполнишь? Заберу ее. Подбросив венок вверх, русалка скрылась под водой. Ратмир ловко поймал венок и, взмахнув веслом, направил лодку к берегу. Снова зашумела вода, зашелестел ветер листовой. Я стояла и не могла поверить в то, что произошло. Ратмир меня спас. «Вот только что теперь делать?» В голове закрутился хоровод из мыслей и картинок. Вот счастливая Милена вертится перед зеркалом, а вот Ратмир смотрит на меня обжигающим взглядом. Плетение венков на опушке, красные маки, горящие огнем. Кулачный бой, горячие губы на моих губах. Отпустив руку Варвары, я прикоснулась к своим губам подушечками пальцев. Они все еще помнили поцелуй. Вслед за другими девушками на деревянных ногах я сошла с мостков на берег. «Счастливая ты, Еринка», — сказала Варвара ласково. «Как же я за тебя рада. Настоящий мужчина твой суженый». «Ненавижу!» Со всхлипом выдохнула Милена и я услышала за спиной быстрые шаги, удаляющиеся прочь. Звук отозвался болью в сердце. «Что это с ней?» — спросила Мила. «Да ей, похоже, тоже Ратмир глянулся». Со злорадством в голосе протянула Анфиса. «Видела я, как она глазами в него стреляла». «Помолчи, Фиса». Строго оборвала ее Варвара. Не могла она успеть влюбиться. Сегодня он приехал. Всего-то и видели мы Ратмира недолго. Глянулся, не глянулся, а боги иначе рассудили. Но я-то знала, что Милена не сегодня Ратмира полюбила. На тропе, вьющейся среди зарослей, появилась вереница парней. У некоторых на голове были выловленные венки. Впереди всех уверенным шагом шел Ратмир. А на его черных волосах в лучах закатного солнца огнем горел венок, сотканный из маков. Напряжение спало. Парни и девчата весело загомонили. Выловленные венки передавались с ужином. Ратмир остановился прямо передо мной. Несмело я подняла на него глаза. Поблагодари! шепнула Варвара и легонько меня подтолкнула. «Спасибо, что спас, Ратмир!» Просевшим от волнения голосом сказала я, протягивая руку за венком. Но Ратмир, сняв его, отдавать не спешил. «Мой теперь венок!» Самоуверенно усмехаясь, заявил он. «И ты теперь моя!» И прежде чем я успела возразить, Ратмир шагнул вперед и опустил венок мне на голову.